В ночь с четверга на пятницу туман начал рассеиваться, и я, проснувшись ранним утром, был здоров, бодр и голоден, как волк. На завтрак съел огромную тарелку спагетти с кетчупом. Ну, как бы тарелку. Я ел прямо из кастрюли, сидя на матрасе. Пока я болел, меня мучила мысль о том, что поезд в Копенгаген, на котором надо ехать на чемпионат, отправляется в пятницу во второй половине дня. И теперь, несмотря ни на что, я чувствовал, что смогу поехать. Позавтракав, убрав матрас и сполоснувшись в тазу, я сел за письменный стол и взялся за реквизит, но понял, что это бессмысленно. Еще несколько часов упражнений ничего бы не принесли, кроме лишнего беспокойства, и я предпочел не оставаться дома. Теперь, когда болезнь отступила, я снова мог чувствовать давление. Оно выросло, и череп будто медленно заключали в свинцовый шлем. Так продолжаться не могло. В худшем случае я мог лишиться своих сбережений и оставить арендодателям их 9000 крон, не пользуясь домом. Уехать обратно в Блакеберг. Это были мрачные перспективы, я предпочел о них пока не думать. Сначала Копенгаген. Я забронировал билет на поезд, который отходил в 16.21, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы собраться. Я начал с того, что бережно упаковал реквизит для фокусов. Коврик для микромагии, должным образом растасованную колоду карт, четыре монеты по полдоллара в сопутствующей обертке, кошелечек, огромную монету и игрушечный лазерный пистолет, который я использовал вместо волшебной палочки. И еще сценический костюм. Рубашку, жилет, черные брюки и галстук-бабочку. Проблема была с нижним бельем. У меня не было ничего чистого, ни носков, ни трусов, ни футболок. В глубине шкафа я обнаружил пару старых застерных трусов и положил их в сумку. Потом достал их обратно и бросил в корзину для бумаг. Перед отъездом еще оставалось время на краш-тур по магазину Оллинс, чтобы стащить все необходимое, сходить домой, упаковать и поехать на чемпионат, благоухая чистой одеждой. Перед тем, как уйти, я пролистал свой блокнот и обнаружил, что во время болезни написал о том, как подарил ребенку игрушечную собачку. Как я уже рассказывал раньше, текст был неразборчивым и беспорядочным, но назойливо требовал продолжения. Я приблизился к настоящему кошмару и даже не был уверен, что смогу написать об этом. Я положил блокнот и ручку в полиэтиленовый пакет. Туда я также хотел сложить вещи, которыми я собирался вскоре разжиться, и пошел есть второй, более привычный завтрак. Я долго сидел в кафе в башне, Турнет, мой кофе тем временем остывал, но я закончил писать только тогда, когда добрался до места, которое по-настоящему причиняло мне боль. Ребенок мурлыкал «Со мною всегда небеса», гладил и крепко прижимал к себе собачку. Мальчик сидел напротив него и все больше наполнялся равнодушием. Он чувствовал живой интерес, когда я подходил к шалашу, а теперь его совсем не осталось. Было совсем неинтересно иметь домашнее животное, которое ничего не знает. Неинтересно иметь шалаш. В школе было ужасно, а дома скучно. Ему было 12 лет, и никогда раньше он не думал о своей жизни, как о чем-то целостном. Но теперь, когда он об этом подумал, то понял. В его жизни одно дерьмо. Он еще больше согнул шею, опустив голову вниз, когда представил себе, как бредет сквозь дни, тяжелая, как черная трясина. Внезапно он встрепенулся. Сколько бы с ним ни случалось дерьма, мальчик никогда не размышлял таким образом. Нежели ребенок заставил его так думать? Если это и было так, то похоже только на бессознательном уровне. Ребенок мурлыкл песенку и гладил собачку. Наверное, это происходило автоматически, потому что магнит, он и есть магнит. Это не играло никакой роли. Мальчику не удавалось отделаться от картин, которые вставали перед его внутренним взором, и шея снова согнулась. То, что творилось в школе, страх, который преследовал его каждую минуту, омерзение, которое он чувствовал, когда возвращался домой, и пустота на улицах блакеберга где у него не было ни одного приятеля, чтобы вместе ходить домой. Он был неудачником, никчемной жертвой травли, его никто не любил. В этом и заключалась правда. Он достал из пакета нож, вытащил его из футляра и рассмотрел чистую белую сталь. Ребенок перестал мурлыкать и отодвинулся назад настолько далеко, насколько у него это получилось. Он смотрел на мальчика большими глазами, когда тот осторожно потрогал лезвие указательным пальцем. Сделать разрез. На самом деле казалось странным, что сталь поддается ковке и становится такой тонкой, что может пройти через другой материал. Мальчик указал на ребенка кончиком лезвия. «Боишься, а? Они тебя резали?» Мальчик почувствовал, как внутри растет темнота, или это он просто отражал темноту ребенка, неважно. Темнота была здесь, и она росла. Он вспомнил свой сон, который принял за воспоминание, и который, возможно, был предупреждением. Приблизился к ребенку на несколько сантиметров, а тем временем картины его никчемной жизни прокручивались в голове все быстрее и быстрее, и он слился с ними и превратился в беспримесную, невыносимую боль. «Убийца? Я...» «Убийца? Нет, так не пойдет». Не успев сдержаться, мальчик быстрым движением ножа разрезал себе правую ладонь. Часть колотящейся в груди темной боли отступила и устремилась к ране, из которой потекла кровь. Мальчик перевел дух, тяжело дыша. Капля крови стекла по ладони и упала вниз. Мальчик сосредоточенно нахмурился. Когда упала следующая капля, он проследил за ней более внимательно. Образ магнита не казался притянутым за уши, потому что капли меняли траекторию падения в воздухе и приземлялись на несколько сантиметров ближе к ребенку, чем должны бы были. Их к нему притягивало. Мальчик взял рулон туалетной бумаги, оторвал клочок и прижал его к ране. «Почему я это сделал?» Несколько раз он воровал вещи, которые ему были не нужны, и выбрасывал их в мусорную корзину входу в магазин. «Почему?» потому что было ощущение, он должен это сделать. То же произошло и с ножом. Его просто нужно было использовать. Он прижимал клочок бумаги к ране, а в это время внутри снова начала подниматься темнота. Ребенок медленно наклонился вперед, вытянул руку и положил свою изуродованную ладонь на рану. У мальчика сжалось в груди, стало трудно дышать. Он попятился к выходу из шалаша, когда ребенок убрал руку. Крови больше не было когда мальчик удалось слезть вниз он чувствовал тяжесть в руках и ногах и голова его укружилась от недостатка кислорода он отошел на несколько шагов и комок в груди начал исчезать мальчик смог несколько раз вдохнуть и головокружение отступило он был на свободе мальчик был на полпути домой когда в 20 метрах от себя увидел полицейского тот стоял к нему спиной и смотрел в направление озера рокста треск Мальчика пронзила паника. Он осмотрелся кругом и увидел большой камень, за который успел спрятаться, пока полицейский не обернулся. Он сидел неподвижно и прислушивался. Приближающихся шагов не было слышно. Через пару минут он решил выглянуть и увидел, что полицейский пошел в сторону шалаша. Мальчик скрестил пальцы и прижал ладони к животу, чувствуя себя кроликом, который попал на скоростное шоссе. Все вокруг было слишком огромным, непонятным и страшным. Ему нужно было бежать домой, запереть за собой дверь, поставить оттаивать замороженные булочки, сидеть на балконе, читать Человека-паука, пить сок с булочками и забыть обо всем, что здесь произошло. В отличие от кролика, у него такая возможность была. Мальчик украдкой вылез из-за камней и прошел несколько метров по направлению к дому где можно было укрыться от опасности, когда из леса послышался крик. Из шалаша. Если бы он не знал, что это такое, то подумал бы, что так кричит зверь. Зверь, который попался в какую-то страшную ловушку. Но, к сожалению, он знал правду. Мальчик сжался и вцепился ногтями в ладони, так что правая опять начала кровоточить. Может статься важнейшие решение в нашей жизни мы принимаем без участия рассудка. Есть основания так полагать. Можно ли в этом случае говорить о чем-то, что напоминает понятие судьба? Вполне вероятно. Мальчик развернулся и пошел назад к шалашу. Здесь я остановился и пока не знал, как собраться с силами дописать. Я сделал еще одну попытку и написал. Как он и думал, тонкое дерево едва смогло выдержать вес полицейского. Потом взглянул на часы. Было почти два. Время бежало быстро, пока я писал. Я поскорее сложил блокноты и ручку в полиэтиленовый мешок, допил холодный кофе и быстро пошел по улице кунст завернул на улицу Дротнинггатан и направился к универмагу Оллинс. Я разгорячился и вспотел, когда подошел к крутящейся двери, ведущей в отдел парфюмерии, так что замедлил шаги и постоял немного, дав сердцу восстановить ритм. Я предположил, что нельзя испытывать стресс, когда собираешься что-то украсть. Я говорю, предложил, потому что у меня не было опыта того, что правильно, а что неправильно. Меня не ловили с тех пор, как мне было 11 лет. И тогда речь шла всего лишь о шоколадном торте в магазине «Сабис» в Блакиберге. После этого я никогда не попадался, хотя воровал пластинки, одежду, книги и газеты на многие тысячи крон. Как я упоминал ранее, мой метод был очень прост. Я брал в руки понравившуюся вещь и потихоньку выходил из магазина. Если меня останавливали, я мог сослаться на рассеянность и затем заплатить за вещь. И даже это мне пришлось сделать всего один раз. Продавец, очевидно, в тот раз меня подозревал, но было сложно что-то доказать. Нужно добавить, что в те времена магнитные метки были только на более дорогих товарах. Я спрятал свой пакет за чемоданом в отделе сумок, в который почти не заходили посетители, и пошел на дело. После трех заходов вверх по лестнице в отдел мужской одежды я набрал себе всего, что мне было нужно, а также взял новый свитер. Я так много напихал в пакет, что он едва помещался за чемоданом. Было еще без четверти три, поэтому я отправился в последний поход, на этот раз увлекательный, в отдел пластинок. Уже издалека я заметил, что в демонстрационных ящиках с пластинками допешмот больше пластинок, чем обычно. И когда я пролистал их, то обнаружил, что магазин получил альбомы Some Great Reward и Construction Time Again на японском виниле, которые стоили в три раза больше обычных, как будто это играло какую-то роль. Я сунул пластинки под мышку и вышел. Когда я спустился в отдел сумок, пластинки не поместились в пакет. Это не имело значения, потому что от отдела пластинок меня отделяло три этажа. Я взял свою добычу и довольно целенаправленно отправился к выходу. Когда я вышел через крутящуюся дверь на улицу, меня накрыло. Каждый раз, когда мне удавалось потихоньку выйти из какого-нибудь отдела, я чувствовал легкую эйфорию, но настоящий поток эндорфинов накрывал меня только тогда, когда я уже совсем выходил из универмага и, так сказать, оказывался в родной стихии. Я выдохнул и почувствовал, как пузырьки углекислого газа побежали по кровеносным сосудам. Именно тогда это и произошло. Есть одна строчка из песни Мариси, которую я пронес через всю жизнь и ждал подходящего момента, чтобы ее использовать. Она вошла в рассказ о воровстве, который я назвал «Майкин». Описанное чувство берет свое начало именно в том эпизоде перед входом в Оллинс. Это строчка из песни «Shoplifters of the world» «Unite» и звучит она так «A heartless hand on my shoulders, a passionate Именно так все и было. Тяжелая ладонь опустилась мне на плечо, и за спиной послышался глубокий голос. «Ну-ка, стой! Дай-ка взгляну, что у тебя в пакете!» В то же мгновение пузырьки в крови лопнули, и внутри у меня все прям-таки рухнуло. Еще были одна-две секунды, чтобы бросить вещи и пуститься на утек. На улице Дротнинггатан было много народа, и, возможно, удалось бы смешаться с толпой. Но тогда пришлось бы бросить блокнот. «Не буду притворяться, что я видавший виды крутой парень, На самом деле, ощущение чьей-то ладони на плече меня буквально парализовало. Когда я медленно обернулся, огромная часть меня, размером примерно с 12-летнего подростка, ожидала увидеть, что надо мной возвышается тот самый полицейский. Конечно же, это было не так. Мужчина, который стоял передо мной, был ненамного выше меня и одет в гражданскую одежду. Охранник универмага. Он вытащил удостоверение из внутреннего кармана и показал мне. Пакет. Я показал ему содержимое пакета. Свернутые футболки, свитер. Ты за это заплатил? Я кивнул. У тебя есть чеки? Я их выбросил. Все это было просто формальностью. Это было понятно по поведению охранника. Потому как он положил свою большую ладонь мне между лопаток и подтолкнул назад в направлении универмага. Было ясно, что он все понимает. Мы спустились по эскалатору в продовольственный отдел и прошли дальше в помещение, где мне пришлось вытрясти содержимое моего пакета на стол. Говоришь, ты за это заплатил? Я кивнул. Мне ничего больше не оставалось. Хорошо, значит так. Я могу организовать снятие отчетов по кассам в тех отделах, где все это продается, чтобы проверить, оплачены ли эти вещи. Следишь за мыслью? Я следил. Но это занимает время, черт побери. Мы оба знаем, что это время будет выброшено зря, потому что ты не заплатил за эти вещи. Сечёшь? Кивок, кивок. Хорошо, хорошо. Итак, ты признаешь, что взял эти вещи и не заплатил за них? Я не знаю, как это все устроено. Отчеты по кассам, а их на самом деле можно получить. И все же была вероятность, что кто-то купил какие-то вещи по той же цене и в то же время, когда я был в магазине. Я покачал головой. Охранник опустил плечи, и лицо его стало жестче. Не признаешь? Нет, я заплатил. Охранник издал глубокий вздох и покачал головой. Он посмотрел на меня и мне показал, что сейчас он скажет уже что-то более грубое. Потом он взял пакет, повернулся на каблуках, вышел и захлопнул за собой дверь. Когда я через пару минут поднялся с места и подергал дверь, она была заперта. Я не помню, о чем я думал все то долгое время, пока он отсутствовал. Я следил за движением минутной стрелки на циферблате настенных часов. Моя личная стрелка, которая уже пару недель двигалась в направлении 1621 этого дня, остановилась. Черт, наверняка подумал я, какая хрень! Когда охранник вернулся, было уже без 104. В руке он держал несколько длинных бумажных лент, которые он разложил на столе. С неторопливостью он изучал мои товары один за другим, сравнивая их с данными на лентах, записывал что-то на бумажку. Я откашлялся. «Извините, но мне нужно на поезд». Охранник поднял взгляд и посмотрел на меня. Даже не удостоив меня ответа, он вернулся к бумажным лентам. В ту минуту я понял, что нужно было сознаться раньше. Возможно, тогда к этому моменту уже все бы разрешилось. До отхода поезда оставалось 15 минут, когда охранник сложил бумажные ленты и подытожил ситуацию. Здесь товары на 1872 кроны. Товар не прошел ни по одной из каз. Ты знаешь, что это означает? Конечно, ведь дураком-то я не был. Меня разоблачили, и не было смысла продолжать притворяться. Я хотел было сказать что-то в этом ключе, но оказалось, у охранника был на неприятный сюрприз, который он без сожаления продемонстрировал. Поскольку стоимость товара превышает полторы тысячи крон, речь идет уже не о мелкой, а о крупной краже. Улавливаешь? Нет, я больше ничего не улавливал. Однако само сочетание слов «крупная кража» ничего доброго не предвещало. Я прикинул в уме и понял, что кража стала крупной из-за альбомов на японском виниле, которые стоили по двести крон штука. — Это означает, — сказал охранник и удовлетворенно откинулся на спинку стула, — повод для полицейского расследования. Он посмотрел на меня и медленно кивнул, как будто подчеркивая, «Все, что он говорит, полностью соответствует истине». Затем он резко поднялся с места и снова вышел из комнаты. Я снова остался один на долгое время, но то, о чем я думал в этот раз, не выпало у меня из памяти. Я думал об этом чертовом японском виниле. Для чего они мне только сдались, эти пластинки? Звук был немного чище, басы немного глубже, Но на самом деле пластинки просто выглядели круто за счет японских иероглифов на обложке. Статусная вещица. А перед кем, черт побери, мне нужно было хвастаться статусом и красоваться? Получается, теперь я переступил черту, о существовании которой даже не подозревал, и впутался в полицейское расследование, что бы это ни означало. Часы показывали больше пяти вечера. Соревнования в Копенгагене начинались в три часа дня в субботу. Я еще мог успеть туда, если бы уехал ночным или ранним утренним поездом. Без нового белья. Чем больше я об этом думал, тем лучше осознавал, что речь идет не просто о соревнованиях. Я обрубил те немногие социальные связи, которые у меня были с людьми, кроме некоторых людей из мира иллюзионистов. Там у меня по-прежнему оставались приятели, которых я очень хотел встретить. Мик из Финляндии со своим смешным акцентом, ловко подменяющий карты. Чарли из Гетеборга, который казался с ума сбродным и наверняка таким и был. Магнус, Петер и еще несколько человек. Ребята наверняка еще не легли бы, если бы я приехал в Копенгаген посреди ночи. Они бы сидели у кого-то в гостиничном номере, пили пиво и показывали друг другу разные карточные приемы, пока у них не начали бы слипаться глаза. Я уже сейчас должен быть в дороге, но все еще было не поздно. Без нескольких минут шесть дверь в комнату снова открылась, и зашел охранник, а с ним двое полицейских в форме. «Это он?» — спросил один из полицейских. И я глупейшим образом посмотрел через плечо, как будто мог подумать, что он имел в виду кого-то другого. Когда я снова развернулся к полицейским, они стояли и сверлили меня требовательными взглядами. «Пошли», — сказал второй полицейский. «Куда мы идем?» — спросил я. «Увидишь?» Мы вышли на улицу через задний вход. Меня посадили в полицейский микроавтобус, где уже сидел жилистый потрепанный человек с большой бородой. Своим дыханием он наполнял внутреннее пространство микроавтобуса алкогольными парами. Полицейские залезли на передние сиденье и мы покатили прочь по улице клары беркс -Готан. Когда мы проезжали центральный вокзал, где вокзальные часы показывали 10 минут седьмого, я расплакался. Было ужасно больно, ведь я должен был сейчас сидеть в поезде и возиться со своим реквизитом, быть на пути к людям и к свету. Я прижал кончики пальцев к колбу, вцепился в него ногтями и отдался своему горю, которое вырывалось наружу раданиями и слезами. Через некоторое время я почувствовал прикосновение к плечу, по ощущениям прямо противоположной прикосновению безжалостной руки. Бородач тихонько хлопал меня по плечу и приговаривал «Ладно, ладно, все будет хорошо». В тот самый момент мне показалось, что это самый добрый поступок по отношению ко мне, который я только переживал в своей жизни. Жизнь этого человека наверняка была значительно хуже моей, но при этом он протянул мне руку помощи, чтобы утешить. Я уткнулся головой ему в грудь, вдыхая запах перегара и мочи. И так мы и доехали до самого полицейского участка. Все это время он гладил меня по голове. Перед тем, как отвести в камеру, у меня забрали полиэтиленовый пакет с блокнотом и ручкой, и заставили вывернуть карманы. Полицейский заинтересовался напальчником, который я по старой привычке взял с собой. Что это такое? Напальчник. Для чего он? Для фокусов. Для фокусов? Да, я фокусник. На мгновение мне показалось, будто эта информация должна помочь полицейскому понять, что мне здесь не место, или, по крайней мере, что со мной нужно обращаться подружелюбнее. Но он ничего такого не понял. Он бросил на пальчник в ящик вместе с моим блокнотом, ключами и поясом и повел меня дальше. Я не знаю, что послужило причиной такого обращения со мной со стороны полицейских. То ли для них это было рутинной процедурой, то ли они специально пытались меня запугать и таким образом увести прочь от скользкой дорожки. То ли это и была рутинная процедура по обращению с преступниками, которые впервые совершили правонарушение. Меня отвели в маленькую комнату, где велели спустить брюки после чего полицейский медленно натянул на руки резиновые перчатки. Я понял, что сейчас произойдет. Когда я стоял, упевревшись ладонями в стену, а полицейский раздвинул мне ягодицы, я подумал, теперь конец. Однако он на этом остановился. Если целью было пристыдить и унизить меня, то она была достигнута. Когда меня повели дальше по коридору с грязно-голубыми стенами, я был полностью уничтожен. Здесь память меня подводит. Может быть, меня допросили, может быть, я подписал какие-то бумаги. Однако лучше всего я помню, что произошло потом, и именно поэтому решил записать эту сцену. Мы проходили коридорами и ехали на лифте. Затем снова шли по коридорам. Наконец, меня привели в камеру. Когда я обернулся, чтобы спросить, как долго я здесь останусь, дверь за мной закрылась. Камера была размером 5-6 квадратных метров, В ней стоял только прикрученный к стене стол, но без стульев, а также нары, покрытые виниловым чехлом. Тишина была еще более насыщенной, чем во флигеле, а дверь была настолько хорошо звукоизолирована, что не было слышно даже шагов в коридоре. Я сидел на нарах, обхватив колени руками, и смотрел в одну точку на бетонной стене, где кто-то нацарапал. В пальме умер, Элвис жив. Через пару часов мне захотелось в туалет, и я громко постучал в дверь. К моему удивлению появился дежурный, который отвел меня в туалет. Перед тем, как дверь за мной снова закрылась, я успел спросить, сколько мне здесь еще оставаться. И дежурный ответил, что не знает, но, скорее всего, до утра. Я даже не пытался ничего сказать про поезд или про Копенгаген, и дверь захлопнулась. Я лежал на нарах, закинув правую руку на лицо, так что внутренний сгиб локтя закрывал мне глаза. Я сдался, отбросил надежду и волю и махнул на себя рукой. По-другому не могу это писать. Я смирился с тем, что это маленькая камера с люминесцентной лампой за стальной проволокой — единственное, что у меня есть, и что человек, лежащий на нарах, и есть я или то, что от меня осталось. Понятно ли будет, если я скажу, что это стало для меня облегчением. То, что я никто, и у меня ничего нет, так что и терять мне нечего. Внутри меня стояла такая же тишина, как и в камере. Шло время. Проходила ночь. Я не спал. В какой-то момент я начал писать заключительную часть истории о ребенке в лесу. Писать ее в своих мыслях. Потом я записал этот фрагмент на бумаге, но именно той ночью в камере я написал ее по-настоящему, хотя я осмелился это сделать только тогда, когда пропала всякая надежда. Как он и думал, тонкие деревья с трудом могли выдержать вес полицейского. Шалаш кренился и болтался, как будто его трепал сильный ветер, дующий в разных направлениях, и, судя по звукам, в шалаше происходило какое-то движение. Мальчик стоял в нерешительности в нескольких метрах от дерева, и его сознание снова сыграло с ним злую шутку. «Зачем он вернулся?» «Все равно он не мог ничего сделать, да и смелости бы не хватило. Лучше всего было побежать домой и позвонить». «В полицию?» Прежде чем мальчик смог осмыслить невыносимость ситуации, шалаша показался полицейский. Он обеими руками держал ребенка. Мальчик успел заметить в руках у ребенка плюшевую собачку, и тут полицейский швырнул ребенка в воздух. Шалаш был на высоте 4 метров над землей, и ребенок, описав дугу, упал на землю рядом с мальчиком. Мальчик видел очертания падающего тела весьма расплывчато. Он плохо мог ее рассмотреть, но заметил, что глаза ребенка закрыты. Мальчик инстинктивно шагнул назад, и ребенок приземлился прямо ему под ноги. Одновременно произошли две вещи. Одна нога ребенка вывернулась в сторону под неестественным углом, и послышался сухой треск, как будто кто-то выстрелил из пугача. Ребенок закричал от боли, и из его тела вырвалось облако черного дыма, которое окутало мальчика и проникло ему в легкие, когда он набрал воздуха, чтобы тоже закричать. Прежде чем он успел вытолкнуть воздух через напряженные голосовые связки, они ослабли, и вместо крика вышел пшик. Он снова был на лугу. права была зеленой, а небо голубым. У его ног лежал пятилетний мальчик, в котором с трудом можно было узнать ребенка из шалаша. У ребенка были ясные кори и глаза, и пухлые щечки. У него была чистая гладкая кожа, а пальцы выглядели как обычные детские пальцы с аккуратно подстриженными ногтями. Ребенок встряхнул головой и встал на ноги. Плюшевая игрушка упала с его груди и приземлилась в траве. Мальчик встретился с ребенком взглядом и смог вымолвить только «Где это мы?». Ребенок пожал плечами и ответил «Другое место. Здесь лучше?». «Что это за место?» Казалось, вопрос озадачил ребенка. Он осмотрелся кругом со сосредоточенным выражением лица, как будто и сам искал ответа. Затем лицо его разгладилось, он шмыгнул носом. «Не знаю», — сказал ребенок. «Может, это я создал его. Не знаю. Оно недоделано. Еще много чего не хватает». «Да, точно, многого еще не хватало». Зеленая трава бесконечным ковром расстилалась до горизонта во всех направлениях. И под безоблачным куполом не было, не было заметно ни малейшего бугорка. И все равно это место не пугало мальчика, как раз наоборот. Он привык ожидать нападения из-за любого угла, и бояться этого, а тут наслаждался бескрайним свободным пространством и возможностью свободно дышать без боязни получить удар в живот или плевок в глаз. Вдыхая чистый воздух этого места, мальчик понял, что за последние годы уже и забыл, каково это, не чувствовать напряжения или страх, а просто быть, дышать. Он почти успел задать ребенку следующий вопрос, но что-то схватило его за щеки и не дало открыть рта. Стало больно, и он зажмурил глаза. Когда мальчик снова открыл глаза, он обнаружил себя на прежнем месте в лесу. Над ним возвышался полицейский и держал его за лицо железной рукой. Ребенок лежал у его ног с вывернутыми ногами. Мальчик успел только отметить, что собачки рядом не было, но тут полицейский развернул его лицом к себе и спросил. «Ты слышишь, что я сказал?» Мальчик попытался покачать головой, но получился только намек на движение – потому что полицейский крепко держал его за лицо. Тело было как будто чужое, оно расщепилось между двумя мирами. Только когда мальчик увидел свой нож в руке у полицейского, он с трудом смирился с фактом, что находится в этом мире, в лесу, и что дела его плохи. Как бы он ни боялся пинков, ударов и щепков в школе, он знал, что мальчишки из его класса никогда по-настоящему не хотели его убить, чтобы они там не болтали про поросенка, которого надо зарезать. А здесь все было по-другому. У мальчика похолодели, отнялись руки и ноги, когда он краешком глаза увидел приближающееся лезвие ножа. «Я сказал, что ничего не было», — сказал полицейский. «Ты меня понял?» Мальчик сейчас был готов выжать из себя ответ «да» на любой вопрос, если этого хотел полицейский, и так и ответил. «Ты ничего не видел, ты никого не видел, ты все это забудешь, и самое главное...» — Самое главное, ты никому об этом не расскажешь. Сознание мальчика было затуманено страхом, и он не мог понять, что должен ответить. Да или нет? — Понял, — сказал полицейский, и еще больше сжал его лицо. Мальчик выдавил из себя неопределенный звук, который мог означать что угодно, но полицейский кивнул и показал ему нож. — Я до тебя доберусь, понял? Думай об этом. И чтобы ты случайно не забыл, вот тебе кое-что на память. Полицейский выпустил лицо мальчика и схватил его за правое запястье. Два быстрых движения ножом вне поля зрения мальчика, жгучая боль в руке. Мальчик не осмеливался даже пошевелиться. Он увидел, как полицейский перекинул ребенка через плечо, не обращая внимания на сломанную ногу, которая безжизненно болталась и свисала так, как будто под кожей не было костей. Глаза ребенка были по-прежнему закрыты, и мальчику не пришлось встречаться с ним взглядом. Полицейский уходил сквозь лес, нося на плече безжизненное тело ребенка. Мальчик постоял несколько минут, не шевелясь, и в голове укрутилась единственная бессмысленная мысль. Собачка осталась. Собачка осталась. Собачка. «Ребус!» — произнес мальчик наконец, и звук его собственного голоса немного вывел его из забытья. Собачку звали Ребус. Мальчик медленно поднял правую руку и посмотрел, почему она горит и болит. Между запястьем и локтем было два разреза под углом друг к другу, из которых складывался косой крест. Икс. На нем поставили клеймо. Он пошел домой, едва переставляя ноги. Он никогда больше не возвращался к тому месту, где был шалаш. Никогда больше не видел того ребенка. Он никогда не рассказывал о том, что произошло. Никому. Я оторвал руку от лица, закатал рукав рубашки и стал рассматривать белый шрам. Крест, который по-прежнему уродовал мне руку. Провел указательным пальцем по рубцовой ткани, и вот тогда это и случилось. Что-то задрожало, все переменилось, как будто бы холод пробежал по земной коре, как будто саму нашу планету зазнобило. Позже я заключил, именно в тот момент должно быть и проявилось движение. Утреннее солнце уже пару часов пробивалось через заборный решеткой окно, когда за мной наконец пришли, чтобы выпустить. Было уже больше восьми часов, и ехать в Копенгаген было поздно, да и бессмысленно. Мне сказали, что по почте мне придет повестка в суд. Я подписал какие-то бумаги. Когда я стоял у стойки, за которой вчера у меня отобрали вещи, дежурил уже другой полицейский, и он тоже заинтересовался напальчником. Что это такое? Напальчник. «Для чего он? «Наркоту прятать». Шутку не оценили, но все-таки выдали мне назад вещи, я подписал новые бумаги и покинул изолятор временного содержания «Кронобергс Хэктед». Утром на парковке почти не было автомобилей, и она казалась огромной. Хотя я провел в камере всего полсуток, возможность просто идти по улице в любую сторону, куда хочу, казалась волшебством. Я без сомнений назову свое тогдашнее состояние счастьем, Этим чувством я наслаждался впервые за долгое время. На площади Сергельсторг я стоял у парапета и смотрел на подростков, которые делали разные трюки на скейтборде. Я смотрел на город по-новому, он казался даром, которым меня наградили, чтобы я мог им наслаждаться. Я подумал, что это чувство скоро может испариться, а ведь хотелось удержать его как можно дольше. Я выпил кофе с молоком и съел круассан в кафе с видом на стеклянную стелу в фонтане. Когда я сидел и смотрел на нее, мне пришло в голову, что я на самом деле никогда ее не видел и не замечал какое-то странное творение. Наверняка созвали не одно совещание, прежде чем приняли решение слепить это уродство. И чем только люди занимаются. Я провожал взглядом людей, спешащих по своим делам, сонных и не очень, с сумками и без, и испытал необычный прилив нежности. Как будто я смотрел фильм, и любой прохожий был таким актером второго плана, за которого всегда немного болеешь. Только встав из-за стола, я понял, как хочу спать. Я не спал всю ночь, в голове гудела. Ощущение счастья не исчезало, пока я шел вдоль улицы Свиавеген, по направлению к улице Лундмакаргатан. Я боялся снова оказаться у себя дома, во дворе, и в зоне действия давления. Возможно, по возвращении домой меня также накрыла бы волна сожаления о пропущенном чемпионате, Стоило только вернуться к своей нормальной и ненормальной жизни. Путь из тюрьмы до дома был только передышкой, и мне пришлось заставить себя набрать кот и открыть ворота. Уже на лестнице я заметил, что что-то не так, и мое подозрение подтвердилось, когда я зашел во двор. Давление исчезло. Голубое небо, которое раньше лежало на крышах, как крышка, теперь было высоким и открытым. Я шел через двор к своей лестнице, и тут под ногами захрустело. По асфальту было рассыпано что-то похожее на щебень. Я присел на корточки, подобрал несколько кусочков и тщательно их изучил. Насколько я мог судить, пару кусочков были осколками цемента. Другие вызвали затруднения и пришлось помять и раскрошить их, чтобы понять, это оконная шпатлевка. Я проспал весь день на свободе. Я был морально вымотан, так что, когда проснулся в сумерках, то только сходил в туалет, а затем снова заполз на матрас и заснул. Лишь в 8 часов вечера я проснулся по-настоящему от того, что что-то стукнуло по крыше. Я лежал, натянув одеяло до подбородка, и прислушивался. Было слышно, как что-то скользнуло по крыше, потом раздался слабый звук, как будто что-то упало на землю. Мягко, как подгнивший фрукт. Мысль о фрукте потянула за собой осознание, что я голоден, как волк, так что я пополз к холодильнику, открыл его и прищурился от яркого света. В холодильнике нашелся хвостик вареной колбасы, полбанки брусничного соуса и тюбик рыбной икры, который был уже настолько выжат, что содержимое ухватило максимум на один бутерброд. В ящике для овощей одиноко лежала скрюченная морковочка. Я взял остатки колбасы, окунул в брусничный соус и съел без всего. Голос скорее усилился, чем отступил, поэтому я оделся, чтобы пойти в магазин. Купить картошки. Мне надо было купить картошки. Я никогда ее не варил, но, наконец, пора было перешагнуть эту границу в мир взрослых. Картошка. Само слово дышало зрелостью и самостоятельностью. Когда я вышел во двор, было темно. Вероятно, фонарь погас из-за того же движения, из-за которого отвалилась оконная шпатлевка. Мой путь вниз по лестнице освещался только окнами соседей, и я чуть был не наступил на что-то, что лежало на самой нижней ступеньке. Сначала я подумал, что это камень, но когда присел и пригляделся, увидел, что это птица. Маленькая птичка. Никогда не разбирался в птицах, к тому же было темно, но, может, это был зяблик. Я потрогал птичку ногой, но она не шевелилась. Несмотря на то, что птичка была мертва, она выглядела совершенно невредимой, поэтому маловероятно, что это были проделки чьей-то кошки. К тому же я никогда не видел кошек во дворе. Я подумал, что птицы должны иногда умирать от старости. Это-то и произошло с этой птичкой. На самом деле странно, что мертвые животные обычно не попадаются нам на глаза. Ногой я сбросил трупик несчастного создания с лестницы и пошел через двор. Не успел я пройти пары шагов, как обнаружил у ног еще один темный комочек. Еще одна птица. Только теперь я связал глухой стук, который услышал раньше, с тем, что видел теперь, поэтому решил обогнуть дом и подойти к тому месту, где мне послышался звук. Догадка была верна. На асфальте распласталась чайка. Ее белые крылья светились в темноте, и, когда я понял, что она еще жива, то почувствовал во рту кислый привкус. Кончики крыльев судорожно подрагивали, она задыхалась, открывая и закрывая клюв. Когда я присел на корточки рядом с ней, Ей удалось немного повернуть голову и издать шипящий звук. Черный глаз отразил вечернюю звезду, и я взглянул на небо, понять, что произошло. Небо выглядело как обычно. Темно-синее полотно, пронзенное булавками звезд, и на нем не было видно ничего, что могло бы объяснить, почему вдруг оттуда падают птицы. Чайка у моих ног шипела, пищала и скребла крыльями вперед-назад. «Могу ли я это сделать?» Нет, я не смог заставить себя взять птицу и свернуть ей шею, хотя было понятно, что она мучится Я поднялся, и когда пошел к выходу, у меня закружилась голова. Остановился и обернулся. Ужасно было наблюдать, как чайка лежит там одиноким пятном в темном дворе и мучается. Я знал, что это белое пятно навсегда врежется мне в память, если я что-нибудь сейчас не сделаю. Долго не раздумывая, я пошел к прачечной. Это было легко, будто меня несла туда беговая дорожка. Я отпер дверь, включил свет и зашел. Взгляд сразу выхватил дверь в душевую. На ней что-то висело. Записка. Временно закрыта на ремонт. Было написано в записке аккуратными печатными буквами, которые я сразу узнал, потому что такими же буквами было написано объявление о продаже телевизора. Так что записка наверняка была делом рук женщины из пары мертвецов. Я сделал глубокий вдох и потрогал ручку двери. Дверь была заперта. Приложил ухо к двери и прислушался. Ничего не услышал, но когда закрыл рукой второе ухо, показалось, что я слышу какое-то колыхание, как будто волны накатывают и отступают. Я уже знал, что открылось тут моему взгляду несколько дней назад. Трещина и то, что сквозь нее вылезало. И все равно на меня напало сильное желание зайти в это помещение. Тяга, которую я ощущаю физически, как будто кто-то вцепился мне в жилы и пытался туда затянуть. Картина с чайкой снова встала перед глазами, и я вспомнил, зачем, собственно, пришел в прачечную. Единственным, что могло сослужить мне какую-то службу, был водосгон для пола. Резиновая насадка на длинные ручки, с помощью которой нужно сгонять воду в водосток. С водосгоном в руке я вернулся во двор, надеясь, что чайка умерла сама, пока меня не было. К сожалению, этого не произошло. Она продолжала бессмысленно скрести крыльями по асфальту, издавая сухие, безжизненные звуки. Я подошел к чайке, безуспешно пытаясь глотнуть ком, который стоял в горле. После этого занес водозгон над ее шеей. Чайка загребала лапами, и из горла у нее вырывались стоны. Я сжал зубы и надавил. Раздался слабый хруст. Лапы чайки пару раз вздрогнули, и она замерла. Я отставил в сторону водосгон и прислонил его ручку к стене моего дома, не желая больше возвращаться в прачечную. Затем я минуту постоял с опущенной головой, смотря на мертвую птицу, и отдал ей дань памяти, беззвучно произнеся торжественную молитву, что-то вроде «Да полетишь ты по бескрайнему небу». В последующие дни я начал постепенно налаживать свою жизнь. Я накупил продуктов и заполнил холодильник, Просмотрел телефонный каталог в поисках ресторанов, в которых можно показывать фокусы у столов, и составил портфолио из фотографий и рекомендательных писем. Во время репетиции начал делать упор на развлекательную сторону, а не на техническое мастерство, воспроизводя что-то больше похожее на то, что я обычно показывал на улицах. Птицы продолжали сыпаться с неба. Время от времени слышались шлепки от трупов птиц, падающих на асфальт. Оперение смягчало удары. Когда я утром выходил во двор, чаще всего в это время там лежало несколько мертвых птиц. В 2 часа дня появлялся мужчина, который их убирал. Однажды я сидел у окна и смотрел, как он работает. Мужчине было около 60 лет, у него были одутлаватые щеки, отвисший живот. Венчик седых волос обрамлял лысую макушку. С грустным видом, медленно двигаясь, он перемещался между мертвыми птицами, и аккуратно складывал их в магазинный пакет что-то было сказочное или повседневно-мифическое в этой сцене, а в финале он завязывал ручки пакета и отправлял ее в контейнер для мусора. Постепенно птиц становилось меньше, и через неделю это явление почти прекратилось. Возможно, птицы, подобно гагам, научились избегать островов, где встречаются охотники. Шлепки по крыше звучали все реже. Один-единственный раз я своими глазами увидел, как это происходит. Я шел домой из заведения в башне турнет куда ходил каждый день, и когда открыл калитку во двор, бросил взгляд на небо. Как раз в этот момент между крышами появилась ворона. Я стоял и удивлялся, наблюдая, как птица утрачивает способность летать. Это было больше всего похоже на то, как рыбка падает на дно аквариума, из которого внезапно откачали воду. Сколько ни бейся, ничего не выйдет, если пропала сама среда, которая держала тебя на плаву. То же самое произошло и с вороной. Было видно, как она пролетает над крышами домов. Внезапно, без всякой причины, птица камнем упала вниз. Ворона бешено хлопала крыльями, пытаясь набрать высоту, но никакого сцепления с воздухом не находила, и в результате ничто не помешало силе земного притяжения ускоренно тащить ее вниз, так что через пару секунд она врезалась головой в землю в нескольких метрах от моих ног и окончательно успокоилась. Надеюсь, что уже продемонстрировал своим рассказом, с какой невероятной ловкостью любой человек готов закрывать глаза на странности или отклонения от нормы, пока они не создают проблем лично ему. Понятно, что все эти мертвые птицы во дворе вызывали неприятные чувства, но не настолько неприятные ли странные, чтобы заставить меня съехать из этого дома. Я по-прежнему там жил. Я обошел почти все рестораны в районе Нормальм, показывая свое портфолио и пробные фокусы, демонстрируя, как я могу развлекать посетителей. Мне везде отказывали. Владельцы ресторанов считали, что люди приходят спокойно поесть. И, как выразился один неприятный тип, посетители не заказывают шутак кофе. Это выбивало из колеи, но я не терял надежды. В паре мест владельцы проявили сдержанный интерес. Им понравились мои фокусы, но они не решились на такую необычную авантюру. Хотя я и просил платить мне чисто символическую сумму в надежде на чаевые. Но нет, не сейчас, не так. Прежде чем окончательно сдаться, я все равно хотел попробовать еще раз и пройтись по району Эстермальм. Однажды вечером в октябре я сидел за письменным столом и листал карты города в телефонном каталоге. В этот момент со стороны двора послышались голоса. Я подошел к окну и немного приподнял жалюзи. Дверь в прачечную была приоткрыта, и оттуда во двор проникал луч света. Голоса раздавались оттуда же. Не было видно, кто там говорит, и нельзя было разобрать ни слова, но, судя по тону, там кто-то ссорился. Я ощутил прохладу вечернего воздуха, когда вышел на лестницу, потихоньку спустился вниз и пошел по направлению к этой полоске света. Тогда я уже начал разбирать отрывки фраз. Никто не может единолично составить план, без понимания, сколько это стоит, не осознавая последствий. До двери оставалось всего несколько метров, и тут она внезапно распахнулась. Из нее вышла женщина, которая продала мне телевизор, но, увидев меня, резко остановилась. Я не мог рассмотреть выражение ее лица, потому что она стояла против света, но в ее позе явно читалось больше ярости, чем удивления. «Ты здесь подслушиваешь?» Я мог бы сослаться на свои права, на то, что это место общего пользования, где я могу находиться столько, сколько захочу, но от ее строгого тона по сжался. «Я просто хотел забронировать время для стирки», — пробормотал я. «Вот как? А ключ у тебя где?» «Что-что, а уж постирать-то мне точно было нужно. Дешевое белье, которое я купил в универсаме, почти кончилось, но мне совершенно нечего было сейчас предъявить в доказательство своего намерения». Ключ в руке был бы убедительней. За спиной женщины было видно приоткрытую дверь в душевой. Также я заметил, что в прачечной находится еще как минимум трое. Муж женщины, Эльса и мужчина, который убирал трупики птиц во дворе. Они все повернулись и смотрели в направлении входной двери. Несмотря на разговоры на повышенных тонах, что-то блаженное было в их лицах, а Эльса казалась на несколько лет моложе. Свет от флуоресцентной лампочки под потолком преображался, когда падал ей на лицо, и выглядело это так, будто лицо светится изнутри. Еще ощущалась тяга. Что-то тянуло меня внутрь душевой, так что я даже не удержался и сделал полшага в сторону женщины, стоящей в дверном проеме, хотя вся ее поза говорила, что я должен держаться подальше. «Что это ты надумал?» — сказала она и сделала шаг, так что мы оказались друг напротив друга. «Мне нужно помыться?» ответил я и показал на душевую. Женщина отрицательно покачала головой. «Душевая закрыта», — сказала она, — на неопределенное время. С этими словами она развернулась на каблуках, пошла обратно в прачечную и захлопнула за собой дверь, как будто и забыла, что только что хотела куда-то идти. Я постоял там еще пару секунд, чувствуя тягу, но еще раз приблизиться к двери так и не решился. В тот вечер я собрал все силы и очень разборчиво записал все, что сформулировал у себя в голове, когда ночевал в камере. Записав заключительные слова, он никогда не рассказывал о том, что произошло, никому. Я перечитал все от начала до конца. Одинокие люди имеют склонность превращаться в толкователей знаков, видеть признаки и аналогии, выводить какой-то смысл из бессмысленных совпадений. Я убежден. Первыми астрологами были отшельники, у которых из собеседников были только звезды, и лишь значительно позднее их опыт возвели в статус государственной религии. Одинокий человек ищет смысл во всем, что находится у него перед глазами. По крайней мере, так поступал я, когда сидел за письменным столом, а передо мной лежал мой кошмарный рассказ. Все больше я убеждался, что та история каким-то образом связана с тем, что произошло в прачечной, что эти два явления – звенья одной цепи. Еще окажется, что я был прав, но в ту октябрьскую ночь меня просто переполняли дурные предчувствия, когда я сидел и листал взад-вперед страницы своего потертого блокнота. Я услышал, как соседи вышли из прачечной, и когда выглянул наружу через прорези жулюзи, свет там уже не горел. Я собрался было выйти, чтобы, невзирая на предупреждение, выяснить, что там происходит, но тут зазвонил телефон. Я поднял трубку и ответил. «Слушает ее». Он пришел, да? Кто? Ты знаешь, кто? Сиги? э ну да. Точно не уверен. А как он выглядит, этот Сиги? Черт, откуда мне знать? Ты его тоже не видел? А как я мог его видеть? Он же еще не пришел. Я тебя все время спрашивал, Сиги здесь? Сиги уже пришел, а ты говорил нет, все время. Врал, что ли? Нет, я. Нет? Ну и как я его тогда должен был встретить? Я просто исходил из того, что... «А не надо. Не надо ни с чего исходить, Будет проще». Он положил трубку. Хотя я по-прежнему был уверен, что ошибается номером, в его голосе все-таки слышалось что-то знакомое. Я долго лежал без сна и перебирал всех людей из своего прошлого, которым мог принадлежать этот голос. Когда это не помогло, я переключился на тех, кого можно было увидеть и услышать по телевизору и по радио, но и это было впустую. Звонящий по-прежнему оставался незнакомцем, который по какой-то причине связался именно со мной.